переплетаются и пересекаются, образуя самые необычные комбинации. Как и многие другие сотрудники, Гадюкин квартирует прямо здесь, в институте, поэтому не покидает рабочего места даже ночью. Сложнейшие приборы и лабораторные столы, сплошь заставленные химикариями, соседствуют с мирными диванами и кофейными столиками. Над домом из них в самом деле исходит эвкалиптовым ароматом заварочный чайничек. Мочальников устало вздохнул, понимая, что чайпитие не отвертется. Ласковый взгляд профессора буквально вдавил его в кресло. — Лёлик, принеси-ка нам сахарку! — крикнул в приоткрытую дверь Гадюкин. — Угу! — невнятно пробурчали оттуда.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 — скучающе ответил профессор. Судя по равнодушным лицам его самого, главбеза, не непосредственного предмета обсуждения, все недавно привыкли к подобной реакции. — Зовут Лёлик, просто Лёлик, без фамилии. — И откуда он такой взялся? — сглотнул Мочальников, делая еще одну отметку в эльп-планшетке. — Мы из Эстонии? — ни на миг не задумался Гадюхин. — Хотите сказать, что он эстонец? — Ну да, чистокровный. — Лёлик, подтырли. — Угаху! — подтырли, Лёлик. — Хотите сказать, что это он говорит по-эстонски? — Нет, это он говорит по-русски, но эстонский он тоже знает.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 «Агу! Га-га-га!» «А, понятно. И кто кого?» «Рыгы!» -ры. «Ну, ты бы поддался, что ли? Он же слабее тебя!» Бра. Ревизор бросил быстрый взгляд в сторону Эдуарда Степановича. Главбез спокойно прихлёпывал из чашечки с цветочками, явно считая, что всё в полном порядке. А если что-то и не в порядке, то это временное явление. «Профессор, может, перейдем к делу?» Жалобно попросил мочальников, когда ему налили четвертую чашку. «Давайте!» — неожиданно согласился Гадюкин, вставая за стола. «Вот, батенька, сейчас я вам покажу свои коллекции. Идемте!» Может быть, что-нибудь более, ну, значительное? Вот, пожалуйте, совершенно не слушая, открыл просторный шифоньер профессор. Смотрите, это моя коллекция головных уборов. Мне их отовсюду привозят, все дарят. Вот, смотрите, какое сомбреро из Мексики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 «Давайте теперь другую коллекцию посмотрим», — открыл соседний шифоньер, профессор. «Тут у меня маски. Смотрите, сколько. На их тоже это всюду привозят. Гляньте, тут и японский, и китайский, и Сингапура. Вот эту страшную мне коллега из Индонезии подарил. Ух, какая рожа! Вам нравится, батенька?»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 облицованной красным деревом. На полочках исходят морозным паром контейнеры, заполненные зеленоватой жидкостью. И в каждом контейнере плавает человеческий мозг. — Профессор, они что, настоящие? — недоверчиво спросил мочальников. — Само собой, батенька. Добродушно посмотрел на него Гадюкин.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 Вот этот гладенький, почти без извилин, наш предыдущий директор. у ну, раз в НИИ раньше тоже директор был, как у всех. А вот этот, настоящая жемчужина коллекций, самый настоящий серийный убийца, маньяк-убийца, кучу людей прирезал. — И где вы его взяли? — Да был один случай. — отвел глаза Гадюкин. — Помните снегохода? Того, что зимой на женщин охотился. Конечно, помню. — Так это что, он? А вы уверены? — Ну что же, батенька, дурной какой. Конечно, уверен. Своими руками аутопсию делал. — Кстати, если хотите, тело тоже можно посмотреть. Оно внизу хранилища. Мочальников почувствовал, что ему снова становится нехорошо. Все профессор, ласково поглаживающий замороженный мозг серийного убийцы. Да, выглядит это жутковато. ты что вы собираетесь с ним сделать? Пока не решил. Равнодушно вернул мозг стихохода. На полочку гадюкин. Подумываю, пересадить в какое-нибудь животное. Только с выбором затрудняюсь. Очень уж знаете ли, у хомо сапиенса мозг крупный. Аж полтора килограмма. Из всех сухопутных животных больше только у слона. Мне в слона же мне его пересаживать, и верно? К тому же... У слона черепная коробка в три раза больше человеческой. Там болтаться будет. А жаль. Интересный был бы опыт. Пересадить человеческий мозг медведю. Или, скажем, тигру. Профессор, вы что? Шутка! Захлопал в ладоши Гадюкин. Шутка, батенька! Правда... Глаза у него остались убийственно серьезными.